Глава двадцать вторая. Непростой выбор. Шансы будут ровно до тех пор, пока ты не сдашься. Принц лиса из дома ищущих. В шале меня ждала мирная картина. Закат проливался в панорамные окна нежнейшим потоком, в своих персиково-коралловых горстях баюкая каждый предмет в гостиной. Берти, напевая и расслабленно потирая одной босой ногой другую, готовил зелье. Флаконы и мисочки, котелки и ступки были расставлены тут и там, и по комнате полз остро-прохладный травяной аромат, навевающий воспоминания о вечерних улочках в квартале Пастскриптума в Шолохе. Морган сидел у себя в кабинете так, как обиделся, что Берти разгадал последний ингредиент вместо него. «Плюс из-за тебя он пережил стресс», – проникновенно сообщил мне Голден Халла. «Ты раздела его, бесчестная». Это глубоко ранило его хрупкую душу. "О нет", он пожаловался. Я рассмеялась. "Ну, это скорее было похоже на донос. По-моему, он рассчитывал, что я немедленно пойду перед немниц, извинюсь за такую гостью, а потом выгоню тебя на мороз, бысяком и с головой безжалостно посыпанной пеплом. Страсти какие! А ты что?" А я не смог удержаться от совершенно непочтительного гогота. Вот такой я бессердечный, представляешь? А сейчас хочу знать подробности. Я не стесняясь сгущать краски и преувеличивать, пересказала ему дневную сцену, которая в моем изложении превратилась в нечто невообразимое и эпичное. Голден Халл ржал как ненормальный, да и у меня самой лицо едва не трещало от слишком широкой улыбки. Параллельно мы продолжали готовить эликсир для колокольчиков и ей небо. Если бы смех умел лечить опосредованно, то мы бы зарядили наши травки целительной силой на 100 лет вперёд. А потом спустился Гарвус, и хотя в первый момент его высокомерная и чуть-чуть оскорблённая физиономия вызвала у нас ещё один взрыв хохота, потом меня как ледяной водой окатило. Точно. Я же пришла с плохими новостями. Просто этот уют и этот сыщик с порога выбили всю ту боль из моей головы. Ребят, Мне надо вам кое-что рассказать. Я поведала им всё, что узнала в библиотеке. Стемнело до да так быстро, что мы забыли зажечь свет, и теперь сидели в мраке, как нельзя более соответствующем настроению. Только танцующая в камине пламя отделяла нас от непроглядной черноты. Запах трав сменился на тревожный запах дыма, которым нужно было окуривать ингредиенты зелья и который сейчас тонкой струйкой поднимался на тлеющем на специальной подставке бруском дерева Сато. Итак, получается у нас с вами два варианта. Сумрак и черты лица Берти казались острее, чем обычно. Первый. Мы просто не привозим Силграсу колокольчики или позволяем им умереть из-за одинокой тени и отдаем уже мертвые. Выдерживаем гнев о Валатте и смиряемся с тем фактом, что это именно мы приняли решение о том, что Долина Колокольчиков никогда не вернется. Я застонала и закрыла лицо руками. Второй вариант. Безэмоционально, как на докладе в зале суда, продолжал Берти. Мы можем объявить, что его ответственность — это его ответственность, пусть делает, что хочет, и тем самым позволим новому катаклизму случиться. «Не подходит», — резко сказал Морган даже не обсуждается. Значит, мы с тобой берём и убиваем целую деревню, вскинул брови Берти. А ты посчитай жертвы Голденхалла, огрызнулся доктор в вопросе друга, явно услышав возражение, хотя на мой взгляд, он был просто размышлением вслух. Да. Выбирая первый вариант, мы выбираем деятельное творение зла против попустительства и фатализма второго варианта и на это тяжело решиться, но это куда более логичный вариант. По сути, мы с вами оказались просто в классическом этическом эксперименте. В реальности с ним стоит обходиться так же, как на семинарах по философии. В волю подискутировать, но потом чисто математически выбрать вариант, приносящий наименьший ущерб. Я вскочила и экспрессивно взъерушила себе волосы. «Нет, Морган, мы все-таки не в эксперименте». «Должен быть третий путь. Однозначно. Во-первых, потому что он есть всегда. Это, считайте, одно из правил Вселенной. Просто большинство людей слишком ленивы для того, чтобы этот путь отыскать. Во-вторых, не будь такого пути. Рэндом бы не сказал, что мне придется сделать выбор и взять за него ответственность. Он бы, как и Гарвус, просто просчитал все, поделился этим со мной и подытожил. Конфетка. Грохни колокольчики» потому чтоカタклизмы нам ни к чему. А ещё скорее на шептал бы кому-нибудь, что их надо уничтожить. И всё, без всех этих милых бесед в оснах. Он всё-таки телепат, может себе позволить грубые методы в экстренной ситуации. Морган нахмурился и перевернул травы в специальном гамаке для окуривания. Берти по барабанил пальцами по губам и задумчиво протянул: "Вообще, да. Если ты правильно пересказала свой диалог с хранителем Рендамом, то он подчеркнул, что все данные для принятия решения у тебя уже есть. Возможно, в тех книгах имелась какая-то подсказка. Я вспомнила все прочитанные истории о бальвах, жёсткие ответы Ренди на вопросе о возможной передаче магии или заклятия, и уже хотела сказать: "Не думаю", но тут меня осенило. Порядок произошедшего в той ситуации с Криспасом. Сначала он произнёс заклинание, потом его звезда затряслась и пошла трещинами, и лишь затем лопнула, одновременно с чем раскололась гора Альва, от которой и пошли все эти магические пертурбации. Там ещё была информация о том, что если убить Альва, то его звезда просто рассеется. Я сглотнула, собираясь силами для следующей фразы. Поэтому Что если сил гросу умрёт в промежутке между произнесением заклинания и разрушением звезды? Долина уже будет расколдована, а взрыв так и не осуществится. Это и есть третий вариант. Договорив, я почувствовала, как бешено у меня заколотилось сердце. Мой взгляд столкнулся со взглядом Морgana Гарвуса. Он отличный, наконец сказал доктор. Всего одна жизнь в обмен на все остальные. Особенно с учётом того, что сил город, как я понимаю, так и так погибнет вскоре после взрыва звезды. С рациональной точки зрения, несколько лишних дней жизни не настолько важны. Вопрос лишь в том, кто из нас убьёт его, потому что вряд ли Фортуна будет так мила, что пошлёт ему инфаркт в нужный момент. Я коротко нервно хохотнула, потом потёрла точку межбровья. Несколько дней жизни и ещё как важны, глухо перебила я, потому что если мы убьём его сразу после прочтения заклинания, он не успеет увидеть, что у него всё получилось, что он сумел исправить свою ошибку, что его близкие снова живы. Берти тяжело вздохнул. Страждия, не сочти это оправданием третьего варианта, но думаю о Валации, так и так не умрёт с чистой совестью. Он собирается взорвать пика Скалрог, уничтожить этим врата солнце. Вдумайся, едва ли после этого он отойдет в мир иной с улыбкой на устах. Я сглотнула. «У этой истории не будет счастливого конца», — сказал Рэнди. «Да какого праха! Я не хочу в это верить!» Какое-то время мы молчали. Я угрюмо попивала кофе, опершись о кухонную стойку. Берси полулежал на диване, хмурясь и глядя в потолок. Морган водил пальцем по столешнице, рисуя невидимые вензеля. Потом мы вновь стали обсуждать ситуацию, ещё и ещё по кругу. Чем больше говорили, тем более поганая она казалась, хотя с точки зрения математики, он да, это был почти идеальный вариант. Всего одна жизнь за спасение всех остальных. Но как же не хотелось Мучительно не хотелось соглашаться. «В конце концов, это Силграс и заварил всю эту кашу», — сказал Морган, помрачневший так сильно, что на него было тяжело смотреть. «Естественно, надо выбирать третий вариант, бесспорно и несомненно. Да, он жесток, но справедлив. Ведь события жизни нельзя просто откатить назад, изобразив, что их не было, тем более столь масштабные. Вы же оба маги!» Гарвуски внул сначала на меня, потом на Бёрти. Да, грёбаные оптимисты, но в первую очередь маги. И как никто другой, вы должны осознавать, что у всего есть цена. Не расплатиться не получится. Вопрос только, кем и чем. Какое-то время мы молчали. Затем Бёрти встал и хлопнул ладонями по столу. Так, ладно. Это всё надо обдумать. Пойдёмте спать. Утро вечера мудренее. Синави, гребень с тобой, всё в порядке. Я могу тебя покараулить, если нужно. Всё хорошо, отрицательно покачала головой я. Спасибо. Но когда мы разошлись по комнатам, я не смогла заставить себя лечь. Это казалось каким-то предательством. Какое-то время помаявшись, я спустилась обратно на первый этаж, а полчаса спустя туда также с тяжёлым вздохом вернулся Бертье. Что касается Курвина, он как тихонько сидел на первом этаже весь вечер, так-то и оставался. Более того, Ворон предугадал, что мы вернёмся, и умудрился кукцем нажать кристалл, зажигающий огонь в жаровне, на которой стоял чайник. Боги, ну какая же мудрая птица. Не сговариваясь, мы с Бертье устроились на диване напротив окна. В доме лишь тлели угли в камине, и слабо светились тёплые сияные камни. И эта мягкая темнота позволяла в полной мере оценить снежную сказку, царившую за окном. Конечно, Морган прав, вздохнула я. У всякого действия есть последствия, и мы не можем не признавать этого и отказываться платить по счетам просто потому, что нам очень хочется поиграть ещё и бесплатно. Системы так не работают. Это знают все, с этим невозможно спорить. Но в то же время я покачала головой. Мне кажется, должна существовать какая-то другая, более гуманная цена. Берти только задумчиво слушал меня, не перебивая. Да, Сильграс всё это затеял, продолжала я споря с невидимым оппонентом. В этом смысле третий вариант звучит справедливо. Но Берти Я не могу перестать думать о том, что будь это ни о валютси, а кто-нибудь из моих близких. Я бы в лепёшку разбилась, чтобы не допустить такого расклада. И плевать, виноват человек в чём-то или нет. Я бы нашла способ, не сдалась. А у сил гроса нет никого. В моём голосе зазвучала ярость. Одиночество стало его проклятием ещё тогда 300 лет назад, и сейчас лишь усугубилось. Никто в целом мире не собирается врываться к нам с криком. Постойте, что бы вы там ни считали, его нельзя убивать. Такая цена никому, никому не кажется слишком высокой, и у меня просто разрывается сердце от того, что никто не планирует защищать его, безрассудно выступая против беспощадной логики. Никто, Берти. Мой голос сорвался. Я не знала, как продолжить. Потому что мои следующие слова должны были прозвучать ужасно наивно. Голденхалл догадался: "Ты хочешь сама стать таким человеком, да?" "Да, именно так. Защитником последнего рубежа для сил гросса, считая адвокатом из правового ведомства, который берёт под опеку человека, совершившего преступление, и всё же борется за него до конца. Я уверена, что существуют ещё пути, не такие кровавые." Я буду искать их до последнего и сделаю все, чтобы ты или Морган не убили Силграса. Прости, если стану себе врагом». Голден Халла пристально всматривался в меня своими ярко-синими глазами. Потом улыбнулся уголками рта и кивнул. «Я за. Будь его защитником, Стражде. Но не надейся, что в этом деле я стану твоим противником-прокурором. Было бы интересно, конечно». «Однако я разделяю твою позицию, и потому буду играть на той же стороне. Я собираюсь делать все возможное для того, чтобы жизнь победила смерть, потому что знаю, Вселенная, хоть и любит правила, не увлекается садизмом. Возможно, в нашей ситуации есть еще выходы, и если есть, мы их найдем». От того, каким спокойным и уверенным тоном Берти сказал это, Я почувствовала, что с моего сердца упал какой-то очень тяжёлый камень. Да, именно так. Не максималистичные лозунги в стиле мы всех спасём, но и не смиренные, подписываемся под условиями. Мы прощупываем и изучим эту игру со всех сторон. Заглянем под крышку, повертим, покрутим. Мы будем дерзкими и упрямыми, хитрыми и лукавыми, непредсказуемыми, шустрыми, наглыми. Мы сделаем все, что можем, держа перед внутренним взором высокую цель. И лишь затем, если варианта все-таки не окажется, признаем нынешний расклад. Ведь лучше верить, а потом проиграть, чем изначально готовиться скорбеть. Почувствовав облегчение от принятого решения, я вздохнула и, расслабленно откинувшись на спинку дивана, робко улыбнулась Голден Халли, радуясь, что он понимает. Из-за леса на небо поднималась луна. В ее молочном свете пейзаж за окном проступил во всей красе. Вспыхнули белым барханы искрящегося снега, стало черченее и строжий лес, дремлющий под своим сахарным одеялом. Пляшущие магические огоньки с любопытством потянулись из чащи на опушку. А наверху озарилось небо, манящее, бездонное, полное обещаний то же самое небо, на которое возможно сейчас смотрят мои друзья в Шулохе. Летнее небо, во что совершенно не верится здесь, в вечной зиме, со звёздами крупными, как бриллианты в диадеме эльфийской владычицы. Перламутровая тропа млечного пути так и шепчет: вперёд, вперёд, что бы ни случилось, вперёд. Вселенная открыта для тебя, искатель. Последние слова я едва слышно шипнула вслух. "Мм, да". Так же тихо ответил Мерти и улыбнулся.